Меидрат пребывал наверху блаженства. Он утолил голод, утолил свои плотские желания и отлично выспался. На утро же, плотно позавтракав, он устроился в комнате отдыха на мягких подушках и лениво курил трубку, набитую первоклассной дурман травой. Эх, вот так бы всегда! пробормотал он. Не жизнь, а сказка. Он решил, что не мешало бы еще вздремнуть до обеда, как почувствовал какое-то беспокойство. Миедрат насторожился. Маг привык доверять своим предчувствиям, которые сейчас ясно говорили, где-то рядом опасность. Сон и туман в голове сняло как рукой. и Миедрат скочил на ноги. Он прислушался и не услышав ничего подозрительного, закрыл глаза и посмотрел окружавшую дом местность. Вот они. Увидев, кто направляется к нему в гости, Миедрат побледнел. К дому подъезжали ваха и трое магов, одного из которых он знал. Марлон, ректор Магического университета Торкварда и правая рука Роздана. Хотя то, что он слышал о ректоре Марлоне, внушало надежду на благополучный исход. Нынешнему руководителю Торкварда было далеко до его предшественника Элума. К тому же, двое его спутников, скорее всего, обычные ученики. Ну, о предателе Вахе и говорить нечего. Вряд ли этот трус ввяжется в сражение непонятно за кого. Скорее всего, Марлон его слегка прижал, тот и раскололся. Мидрат успел приготовиться к схватке, и когда в комнату вошли Марлон со своими спутниками, он уже стоял у противоположной стены, приготовившись к бою. «Здравствуй!» — приветствовал Марлон мага. «Рад тебя видеть. Я к тебе в гости пришел. Мне рассказывали, что ты устроился тут как в раю. Завидую». «Я вот тебя видеть совершенно не рад», — буркнул в ответ Меидрат. «Кстати, он заметил, что маг обращается к нему на «ты» вопреки принятому среди магов Улара этикету. «Что ж, действительно, к чему этот глупый этикет перед неминуемой схваткой?» «Невежливо. Я к тебе со всей душой», — поморщился Марлон. «Ты, я гляжу, уже приготовился к нашей встрече?» «Приготовился. Что ж, а если я предложу тебе решить дело миром? Зачем нам эти ненужные разборки, взрывы, страдания, а? Ты стал пацифистом, ректор?» О, какое красивое слово! восхитился Марлон. Нет, дорогой мой, до этого еще далеко. Просто я привык разъяснять людям ситуацию, после чего они сами делают свой выбор. Я стараюсь всегда находить компромисс. Это знаешь ли, мое жизненное кредо. Разговаривать ты, мостак! кивнул Мидрат. Не знаю, уж что ты можешь мне объяснить, но валяй, рассказывай. Вот и хорошо. «Первый шаг на пути мирного урегулирования проблемы сделан». Марлон уселся на стоявший недалеко от него стул. Спутники стали за его спиной. Их лица были закрыты капюшонами плащей, они замерли. И создавалось впечатление, что это не маги, а каменные статуи. «Итак, ситуация следующая». Положив ногу на ногу, начал ректор. «Нам нужен камень Гнорма, который, как мне известно, ты спрятал в какое-то место, известное лишь тебе». Ты поступил умно, решив не делиться этим знанием с королевой. Но, с другой стороны, глупо пытаясь спрятаться в салахе: Неужели ты думал, что мы не сможем найти тебя? Не знаю, о чем ты говоришь, пожал плечами Мидрат. Про камень я, конечно, слышал, но где он, не знаю. Тем более, он все равно мертв. То, что он мертв, правда, кивнул Марлон, из подлобья глядя на собеседника. А вот насчет того, что ты не знаешь, где он находится, ложь. Тебе не удастся обмануть меня. Я не какой-нибудь из ваших гномих-волшебников. Я предлагаю сделку. Ты сообщаешь мне, где находится камень, а мы оставляем тебя в этом прекрасном месте. Ешь, пей, кури, занимайся любовью и забудь обо всем. Тем более за все уплачено. Ну как, по рукам? Нет, не по рукам, покачал головой Мейдрат, которому на самом деле жутко хотелось согласиться с этим предложением которое вполне возможно было честным. Но он понимал, что один раз уже спасовал в контурале, когда его спутники попали в плен. Второй раз он этого сделать не может, по той простой причине, что тогда перестанет себя уважать. «Какая жалость!» — нахмурился Марлон. «Я думал, что ты умнее. В твоем понятии ум сродни предательству!» — проворчал Мейдрат. «Убирайтесь отсюда!» «Не думаю, что ты, ректор, сможешь справиться со мной!» Да Элума тебе еще далеко. Так что у меня встречное предложение. Убирайся отсюда, пока цел. Значит, ты отказываешься. Еще больше нахмурился Марлон, и в его глазах начал разгораться огонек ненависти. Что ж, ты сам выбрал свой путь. Он вскочил с кресла и выбросил руки перед собой, но Миедрат ждал этого момента и опередил мага. Мощный, направленный поток силы смел трех противников, расшвыряв их по углам комнаты. Марлон с трудом поднялся и увидел, что один из его учеников лежит со сломанной шеей, а другой держится за голову. Ну-ка! прорычал он, обращаясь к уцелевшему магу. Энджи, вперед! Я тебя потом подлечу! А вот твоя помощь мне сейчас нужна! В следующую секунду он отскочил в сторону и в стену, около которой он только что стоял, с оглушительным свистом врезался огненный шар, с грохотом взорвавшись и разбрызгав вокруг жидкое пламя. Теперь Марлон разозлился по-настоящему. Он ударил по противнику хлыстом демонов, и если бы не защита, Мидрат оказался бы перерубленным пополам. Но он отделался лишь ушибами и в ответ обрушил на врага целую серию огненных шаров. Марлон заметался по комнате, уворачиваясь от них. Он понимал, что его противник может и уступает ему по изобретательности. Но вот помощь мощи явно превосходит. Он пользовался только простыми энергетическими заклинаниями, даже не прибегая к каким-то ухищрениям. Но в ту минуту, когда ректора уже начала охватывать паника, Энджи, воспользовавшись тем, что все внимание миидрата было сосредоточено на Марлоне, атаковал мага. Огненный шар, пробив защиту, вонзился в бок миидрата. Но надо отдать должное, тот быстро среагировал на это и не допустил, чтобы шар взорвался. Не обращая внимания на обугленную под клочьями одежды кожу, Мейдрат развернулся и прошептал ответное заклинание. Энджи в буквальном смысле размазала по стенке превратив в сплошное месиво из мяса и костей. Марлон покачал головой. Ученик совсем забыл, что защиту надо регулярно подпитывать. И теперь Марлон, лишившись поддержки, остался один на один с Мейдратом. Начиналось самое веселое. Оба мага обрушили друг на друга весь арсенал своих заклинаний. Но все ухищрения и изящные выпады Марлона захлебывались в мощи энергии, бушевавших около Меидрата. Ректор начал подумывать о том, чтобы сбежать. Какого демона он не послушался Роздана и не взял с собой кого-то поопытнее? Вот что значит недооценить противника. Но тогда совершенно непонятно, почему такой могучий маг, как Мейдрат, не остался в гноле. Вряд ли бы у Роздана хватило сил похитить подобного врага с его собственной территории. Комната, в которой происходил бой, превратилась в нечто напоминавшее сгоревший сарай. Магов заволокло едким дымом, но они не обращали внимания на подобные мелочи. Марлон все-таки решился улизнуть. Но для того, чтобы это сделать, нужен был запас времени. Он собрал все силы и обрушился на Мидрата с такой злобой, что тот невольно отступил к стене, отдавая все силы поддерживанию защитной сферы, которая трещала и гнулась под напором концентрированной магии. Марлон начал отступать к двери, шепча приготовленное заранее заклинание активации портала. Амулет, который дал ему Роздан, позволял сотворить это заклинание с наименьшими затратами магии, что для одного из самых энергоемных заклятий было просто жизненно необходимо. Но портал магу не понадобился. Когда перед ним появилось его овальное окно, около миидрата внезапно возник Ваха и кинул в того какой-то небольшой камешек. В следующую секунду защитная сфера противника Марлона растаяла. Мейдрат в изнеможении рухнул на пол и бросил на Ваху взгляд полный презрения. Марлон тоже замер на месте. Он не ожидал от этого трусливого мага такого подвига. К тому же, то, что сейчас отворил Ваха, явно не тянуло на уровень жителя пустыни. "Ты меня не узнал?" раздался громкий голос, и встретившись с глазами Вахи, Марлон задрожал. На него смотрели бездонные глаза, которые могли принадлежать только одному существу. "И Ниндра. Да, это я", ответил Ваха и Ниндра. "Ничего вы без меня сделать не можете". Он бы тебя в порошок стер! Кивнул бог в сторону смотревшего на него с ужасом Миидрата. Мак! произнес и глядя на поверженного противника, тебе задали вопрос. Ты должен на него ответить, только не советуй лгать мне. Тебе один раз повезло в комнату но это не значит, что повезет в этот раз. В моих силах сделать так, чтобы ты познал настоящую боль. Но в твоих силах это не допустить. Где камень гнорма? Мидрат не выдержал взгляда и Что-то в нем сломалось, и он потухшим голосом рассказал, где спрятал камень. Хорошо, удовлетворенно кивнул и и повернулся к Марлону. Я сейчас покину это тело, и скорее всего мой носитель либо умрет, либо станет сумасшедшим. Не думай о нем, а сразу отправляйся за камнем. Но если ты еще раз ошибешься, то пеней на себя. Нет-нет, я все понял! робко затраторил Марлон. «А что с ним делать?» Он кивнул на опустившего голову совершенно раздавленного мейдрата. «Ничего!» — рассмеялся бог. «Оставь его здесь. У вас, у людей, есть кое-что, что отсутствует у богов. И это кое-что бывает сильнее любой физической боли. Что это? Совесть!» Прошипел бог И в следующую секунду глаза вахи закатились, и он рухнул на пол. Марлон взял себя в руки и подошел к Мейдрату. Он с брезгливостью увидел, что тот плачет. «Видишь, что бывает, если кто-то не хочет прислушиваться к голосу рассудка?» — произнес маг. «Ладно, прощай, Мейдрат. Не хочется мне оставлять тебя в живых. Но слово Бога закон». Он развернулся и подошел к изуродованному телу Энджи. «Что ж...» Экзамен ни ты, ни твой друг не сдали, вздохнул он и еще раз, обведя взглядом комнату, скрылся во все еще горевшем овале портала.